Глава 18. Сходки В середине марта осведомители ФБР заприметили множество известных мафиози в районе Принц-стрит в Маленькой Италии и доложили об этом странном всплеске активности бандитов. В доме номер 20, где находился клуб Стива каноны канцельери семьи Банана, состоялся целый ряд встреч, которые, безо всякого сомнения, можно было назвать криминальными сходками. «Я уже на пределе», — левша шипел в трубку, — и представить не можешь, каково это. Мы уже восьмой день с этим хуесосом Мирой воюем за тебя. Все тузы тоже в курсе. Они в субботу в Нью-Йорке собирались. Я сегодня четыре с половиной часа тебя отмазывал. от чего А то ты не знаешь. Да откуда? Ты даже не рассказываешь, что происходит. А что, у тебя есть другие проблемы, кроме Миры? Чего он на этот раз хочет? А я тебе расскажу, сукин сын. Мудак ты ебучий. Ты меня подставил с этим, Рокки. Мне и так хватало мира, а тут еще роки что-то вытворил. Его имя стало подозрительно часто мелькать в разговорах, что не лучший знак для копа во внедрении. Это ведь я привел его на ту морскую прогулку на федеральной яхте и помог ему закрепиться в Нью-Йорке, организовав для него автосалон для сдачи машин в аренду. Потом он сошелся с мирой. И мне совсем не нравилось, что на нынешних сходках боссы обсуждают меня в контексте миры и роки Что там этот роки учудил? Рокки стуканул, что вы с ним попилили 250 штук лишней прибыли. Не прикидывайся, что не знаешь, о чем я. Ты поимел с него 125 штук. Откуда такие бабки? Энтони Мира утверждает, что вы сроки подняли эти деньги на наркоте, блядь. И что это ты вел сделки? Левша едва удерживался, чтобы не перейти на крик. Господи, как меня задолбало это все! Какие деньги? Какая наркота? Я с Рокки никаких дел не имел. Кому Рокки вообще рассказал об этом? Энтони, Мири и его ребятам. Ты не въезжаешь, кретин ты ебаный. Я только что это все за столом выслушивал. На ровном месте меня обвинили в том, что я присвоил 250 штук баксов с продажи каких-то неведомых наркотиков в паре с Рокки. Сокрытие доходов от боссов считается вторым смертным грехом в мафии после стукачества. Я вообще не понимал, что за игру затеял Рокки. И, разумеется, понятия не имел, что он на самом деле говорил, если вообще говорил в Мире. Слепую звонить Рокке было слишком рискованно, телефон могли прослушивать, да и доверия к нему я больше не испытывал. Левша оставался единственным источником сведений, и я понимал, что в разговоре с ним следует проявлять исключительную осторожность. Любая оговорка, любой неверный ответ поставит нас с под прямой удар. Но для верных ответов Мне требовалось гораздо больше информации. Одно я знал точно. Всегда после подобных разборок кому-то приходится исчезнуть насовсем. Я решил действовать напористо, как настоящий мафиоза, который не дает собой помыкать. роки врет. Никаких денег с наркоты нет и никогда не было. Я знаю, что он врет. Так с какого рожна ты меня прессуешь? Блядь, да чтоб тебя в чувство привести. роки врет, и мира врет. Тебя никто не будет слушать. Почему тогда их слушают? Потому что роки это все затеял. То есть его слушают потому, что он первым открыл рот? Этот сукин сын взял и заварил кашу, а ты только отнекиваешься. Слово за слово и понеслось. Это опасная игра, и Соня тут тебе не поможет. Тузы уже в курсе. Меня вызывали именно поэтому. Соня ни о чем не предупреждал. Потом я прихожу, и он такой, дескать, ты остаешься тут. Я спрашиваю, в чем дело. Он говорит, мол, Салли скоро придет, у него все узнаешь. Он имел в виду Салли Фаруджо, нынешнего босса. Тут внезапно заходит Мира с двумя типами, обнимает, целует в щеку. Соня не предупредил, что это будет важная сходка. Тут ребята аж из грёбаной канады приехали, чтобы вписаться за этого ебаного отморозка против тебя, потому что они почуяли большие бабки. Я сразу сказал, что тебя не сдам, сдохну, а не сдам. Если старик выйдет из тюряги, мы в безопасности. Салли просто пешка, у него связаны руки. Ему лапшу вешают, а он слушает. Я на сходке прижал миру. Встал из-за столика, отыскал его возле бара и сказал, что он самый большой хуесос в мире. Потряс его за грудки. Он сразу затянул в ответ. Я про тебя ничего не говорил, только про дони и второго типа. Это они попилили бабло. Я ему сказал, чтобы он закрыл свое вонючее ебало и забыл про наркоту и бабки. Соня говорит, успокойся. Но я пошел наверх, блядь, к капитанам. Капитан Миры. Помнишь того типа на фотках, когда Алила пристрелили? Так вот, этот капитан положил мне руку на плечо. Я ему говорю, мол, руку убрал нахуй. А он, да ты, мол, знаешь вообще, на кого пасть разеваешь? А я ему опять руку, говорю, блядь, убрал? Ты кто вообще такой? Знать тебя не знаю. Весь кабак слышал. Сказал ему, что не надо нас за долбоебов держать. Капитаном Миры был Чезаре Банвентре. «Мелькающий. Телохранитель Лила галанты которого мы подозревали в убийстве старика. Теперь и у меня проблемы. Короче, я взбесился, и Соня начал меня учить, мол, сиди и слушай. Но я ему в ответ, «Но хую я вертел твои поучения?» Мы с ним сильно повздорили, но отступать я не собираюсь. У меня есть свидетели. Стиви, канцельери, например. И еще один правильный парень, Джоуи Массина, такой же влиятельный капитан, как Соня». Джоуи мне сказал, мол, левша, иди до конца. Пообещал замолвить словечко перед главным тюряги А Рокки был сегодня? — Ты совсем? — Кто этого недоумка туда пустит? — Короче, я тебя отмажу, но придется с верхами решать. — Так вопрос уже решили? Ты две недели назад говорил, что все утряслось. Мира снова за нас взялся, поэтому я и сорвался на Соне сегодня, прямо перед всеми тузами. Сказал ему, мол, ты говна кусок. Мы все порешали с семьей, с нашим боссом. Этот мудила Тони снова все начал, а ты хвост поджал. Потом я сорвался на капитанов и наговорил лишнего. Ну и меня выгнали из-за стола. Так что в итоге с мирой? Вот законченный ублюдок, — отрезал левша. Чего еще ждать от ебучего сутенера и пидора? Босса называют его крысой, провокатором и стукачем. — Кому из нас двоих ты веришь? — Сколько раз ты бывал в Сесиль? Так назывался дискобар, в котором Мира имел долю. Мы с ним частенько заглядывали туда в прежние времена. Я не понимал, к чему клонит левша, и сколько раз мне нужно было оказаться в Сесиль, чтобы ответ его устроил. Быстро взвесив все варианты, я выбрал нейтральный. «Пару-тройку раз». Он говорит, что ты три или четыре раза стоял там на входе. «Дружище, всего один раз». Левша пытался понять, работал ли я на Миру. Утвердительный ответ оставлял Мире больше шансов. Я ни цента не получил за это. Знаешь, как он заплатил? Налил мне бесплатно. Когда ты ошивался в Сесиль, Энтони Мира уже был посвященным? Может быть, но я не уверен. Я сказал боссам, что его еще не посвятили в то время, когда он загреб себе Сесиль, потому что я тогда еще не был женат. Его приняли в семью три с половиной года назад, меня на полгода позже. «Если Мира в тот момент работал вне семьи, у него нет шансов на тебя. Соня обещал проверить. Он пойдет к комиссии, они поднимут архивы. Ну, ты понял. Я сказал, что ты познакомился с Энтони Мирой в моем клубе. Потом я представил тебе малышу Ники, потому что ты меня очень впечатлил. Прям так и сказал. Они это записали». Оставалось выяснить, кто же первый взял меня в команду. Факт оставался фактом — С Мирой я познакомился до Левши, хотя последний утверждал, что это он свел меня с Тони. Как бы то ни было, Левша первым пришел к Маранжелы и официально заявил права на меня. Насколько мне было известно, Мира ни к кому не ходил. — чезари на его стороне, — продолжал Левша. — Он говорит, что каждый вечер видел тебя с Мирой. — чезари вообще не было в Сесиль, он меня даже в лицо не знал. — Дони, ты недооцениваешь Миру. Он и на меня пасть открывает, рассказывает всем, что живет в одном доме со мной. Он на шестом, я на восьмом. Говорит, что запросто заглядывает ко мне за кофе, маслом и прочей ерундой, по-соседски. Прямо перед всеми такое говорит. Я ему говорю, мол, Энтони Мира, если ты покажешься у меня на пороге, я выстрелю, не раздумывая, потому что мы с тобой не друзья. И как же я хочу вывести на чистую воду твоего Рокки. Если он соврал, я с ним разберусь. Я предупредил миру, что роки принадлежит мне. Говорю, мол, если увижу роки рядом с тобой в твоей ебучей тачке, то вышибу ему мозги, нахуй. А захочешь за него вписаться, тебе тоже пиздец. В клубе полно прослушки, но я не стал молчать. Так и сказал, всажу пару пуль ему между глаз. Даже калибр озвучил. Я сегодня весь Бруклин на уши поставил. А что они хотели? На сходнике даже выпивки не было. Ты представляешь, каково это сидеть четыре с половиной часа с этими занудами? Представляю. Да нихуя ты не представляешь. Пиздишь только. Ну, а ты ничего не рассказываешь. Потому что я не могу. Я и так тебе сейчас лишнего наговорил. По большой дружбе. Это ведь ты, Рокки, к нам привел. Левша коснулся самой опасной и щепетильной темы. Можно и так сказать. А что? Ну, то есть да. И как все было? Ну, мы с ним познакомились там, в одном баре в Лодердейле. Я же тебе рассказывал, на 66-м пирсе. Он твой кореш? Нет. Дони, мы тебе верим. Но это ты его притащил и подкинул ему работу. Хорошенько подумай, прежде чем отвечать. Кто-то подсунул тебе этого типа. И этот кто-то связан с яхтой федералов. Федеральная крыса, стопудово. И мне не нравится эта история с арендой машин. В такие моменты левша был особенно опасен. Он мог ходить вокруг да около, тянуть за разные ниточки, но когда чуял неладное, вцеплялся мертвой хваткой. Если я не выпутаюсь, он докопается до истины, и тогда кто-то из нас, я или Роки, отправится на тот свет. Ты и привёл Роки к нам донью. Кто хозяин того автосалона? Я не знаю, кто его сейчас держит левша. Кому он принадлежал раньше? На кого работает Роки? Ты его приволок. Он вообще хуй кого знал в этом городе. Когда я арендовал в этом салоне тачку, я общался с тобой, Донни. Ты был там главным. Других владельцев там не было. Что ты на это ответишь, Донни? И ответишь ли вообще? Подумай хорошенько, Донни. Дружище, я правда не знаю. А ты подумай. У тебя вся ночь впереди. Завари кофеку подумай и перезвони. Я не мог связаться с Рокки. К Соне тоже дороги нет, иначе он узнает, что левша мне все рассказал. Надо было вытащить из левши побольше информации. Если бы мы сидели рядом, я бы многое понял по его лицу, почувствовал бы его. времени оставалось в обрез. Я перезвонил левше через несколько минут. — Давай так, — начал он. — Я задаю тебе конкретный вопрос. роки утверждает, что ты поднял 250 штук. С чего ему тебя так подставлять? — Потому что его наускал Мира. — Доказать сможешь? — Каким образом? — руки явно боится Мира. Это ясно как божий день. Он нормальный парень. Это все козни Миры, который выдумал какие-то наркотики, какие-то 250 штук. — Да, Мира — конченный мудозвон и стукач. — Я тебя отбил, и я тебя не брошу. Я им сразу заявил, мол, пойду до конца и в могилу лягу с этим парнем. Тебя никто не тронет. А Соня обосрался. Он хочет договориться. Хочет сдать руки чтобы тебя отмазать. Говорит, мол, Донни оставим, а руки сдадим. Я ему говорю, сначала отсосешь у меня. Потом у меня крышу сорвало, ну, я тебя рассказывал. И Соня меня начал успокаивать. Говорит, мол, зачем тебе руки Мне руки нахуй не сдался, но Мире я его тоже не отдам. Миром мудло и дешевый пидр Он же сидит на зарплате у копов, как на работу к ним ходит. С восьми до трех каждый день. Короче, Донни... Выкладывай все про Рокки, порадуй старика и пойдем спать, наконец. Откуда он взялся, Тонни?» Я медлил с ответом, зная, какие вопросы последуют дальше. Надо было выдумать убедительную легенду про автосалон и мои взаимоотношения с Рокки. «Говорю же, я его из Флориды притащил дони что ты лепечешь?» «Я не про это спрашиваю. Ты держал тот автосалон, роки сам признался. Да все об этом знали». Ты там был главным. Ну и что с того? Чей это был автосалон? Почему ты оттуда свалил? А ты думаешь, мы там горы бабок заколачивали? Сейчас вопрос не о том, чей это был автосалон. Дружище, я же говорил, одного типа из Калифорнии. У этого типа в автосалоне стоит духуище новеньких корветов, а ты даже имени его не знаешь. Дружище, там всего три тачки стояли. И Тони на продажу. Они просто торговали краденым барахлом. А салон был для отвода глаз. Мне Рокки рассказывал. Хватит заливать. Краденым барахлом в аренду такого салона не отбить. Не парь мне мозги. Ты совсем ёба поймал, что ли? И совсем меня не слышишь? Я спрашиваю, кто открыл салон? Откуда на него бабки? Где ты откопал этого роки Почему он напел Мире про наркоту и бабки, но не сказал про яхту, про эту сраную яхту федералов? Почему он умолчал о ней? — Да. И угадай, кто вытащил Миру из тюряги? — И кто? — Угадай. Это несложно. — Да не знаю я. — Ну, давай, изобрази удивление. роки его вытащил. — роки Как? — Не знаю. Бумагу какую-то показал. — Сам додумаешь. роки его вытащил по условно-досрочному. Мира на зарплате у копов. Теперь сложи два плюс два. У меня в голове ничего не складывалось. Левша сообщил неожиданные вести. — Неплохо так. — Неплохо? — Ты попался как муха в паутину, Донни, друг мой. Я тебе полностью доверяю, но иногда ты заставляешь меня сомневаться. Ты вообще не понимаешь, что происходит. — Ладно, что теперь? Мы позволим мире распускать эти бредни? — Ну уж нет. Просто тебе это может оказаться не по зубам. — Черт, а Я никого не боюсь. Ты в этом деле мне не помощник. — Сам справлюсь. Я не боюсь мира, если ты об этом. Левша печально усмехнулся. — Слушай, ты, спустись уже с небесных ебеней на землю. Подумай и перезвони мне попозже. У меня, блядь, уже нервы кончаются. — Все, молчу и слушаю. Какой план? Я пытался удержать Левшу на телефоне всеми способами, чтобы он не повесил трубку и не ушел из дома. Мне надо было как можно скорее разузнать, что происходит в семье, и какие последствия меня ожидают. дони вот за каким хуем я во Флориду мотаюсь? Рисовать местные пейзажи? Например, Джерри Чили туда ездит по делам, у него все на мази, по пять штук в день зашибает. А я с тобой что зарабатываю? Напомнить? Только геморрой на свою голову. Джерри Чили входил в семью и работал на Альфонсо Инделиката по прозвищу Красной Сони, капитана из другой коалиции. Чили жил в Нью-Йорке, но занимался бизнесом в Майами. Штука в том, что пока ты щелкал клювом, руки прижали прямо на глазах у трех свидетелей. Его запугали. Ствол к виску приставили. Теперь тузы из-за тебя взялись. Короче, тут кто кого перехитрит. Я попробую старших привлечь, достучаться до нашего друга в Льюисбурге. Понял, о ком я? Он имел в виду главу семьи Банана Расти Растелли, который сидел в федеральной тюрьме в Льюисбурге. — Ага. до него и так дойдет нужная информация, потому что Джо и Массина все видел на сходке, видел, как Мира сел в лужу. С мелькающими буду разбираться отдельно, они еще с меня спросят за сегодняшнее. А все потому, что мой дружок Донни ровно сидит на заднице в Майами и, только попробуй возразить, страдает всякой фигней и думает о бабах. — Мы все любим поразвлечься, не спорю, но ты совсем распиздяй. Корчишь из себя крутого, а на деле ты никто и ничто, только и думаешь, как бы брюхо набить. Работать не хочешь, даже ставки забросил. Ты вообще ничего не хочешь делать, дони корчишь из себя плейбоя. Это что ли предел твоих желаний? — Нет, конечно. — Приходите уже в чувство оба, и ты, и Тони. Если я говорю Тони, что прилетаю, он должен метнуться и купить мне билет. «Вы совсем расслабились? Решили, что с Соней важнее меня?» «Да я в жизни бы так не...» «Заткнись уже, не позорься!» «Рановато ты меня со счетов списал. Перед Сони на задних лапках скачешь, а меня перестал замечать. Но ты совсем уже охуел, Донни. А теперь слушай внимательно. Я повторять не буду. Ты на меня пару раз наехал. Вспоминаешь?» «Нет. Я тебе даю последний шанс. Я не угрожаю». но еще раз услышу что-нибудь вроде «Сам тащи свою сумку, и тебе это боком вылезет», когда в следующий раз прилечу, чтобы обметнулся и взял у меня сумку. Хорошо. Что про Соня скажешь? Он тебя не сдаст, но и впрягаться за тебя не будет. В общем, случись чего, буду отвечать я. Слушай, а ты чего такой спокойный? Тебя Рокки не бесит, что ли? Бесит? Я действительно еле сдерживался. Не надо было связываться с этим Рокки. Я корил себя за то, что нарушил собственные принципы и помог человеку, которого совершенно не знал. Мне самому хотелось придушить руки. Короче, вас будут проверять. Да пусть проверяют, ты же знаешь, я чист. Да мне похуй. Если ты где-то облажался, все равно мне разгребать, а не Мире и не Соне. Видишь, к чему твое раздолбайство привело? Так просто не отделаешься. Даже босс, глава нашей семьи, тебе не может помочь. Донни, все рано или поздно узнают, что именно ты привел Рокки в тот автосалон. Какую хуйню ты от меня еще скрываешь? — Да ничего. — Тогда пообещай. Нет, поклянись собственной жизнью, что отныне до самого конца будешь играть по моим правилам. — Клянусь всем, что мне дорого, левша. — Готов к очной ставке с этим уродом? — Готов. Я попробую организовать, но будет сложно. Уважаемые люди могут отказаться от этой еботни. Если получится, ты расскажешь все как надо? Конечно. Я рисковал. Под уважаемыми людьми Левша имел в виду настоящих авторитетов. Меня приглашали на сходку посвященных. Я не хотел встречаться с Роки, потому что его могли загнать в угол, и тогда он наговорит кучу лишнего. У меня расчёт был на то, что Мира Побоится вести Рокки на сходку. Но все-таки, почему я под подозрениями? — Это ты мне объясни, любитель Флориды. Если ты где-то на напорол хуйни, лучше сейчас, блядь, выкладывай. Да нигде не облажался, левша. — Кто хозяин автосалона, Донни? Как ты оттуда соскочил? Кто вообще затеял эту хуэтень? Отвечай, не мямли. На сходнике это не прокатит. Ты притащил Рокки в автосалон. И я не буду врать на сходке. Если нас завалят, то умрем как мужчины. И имей в виду, тебя будут задавать очень неудобные вопросы. Да пусть задают. Я на все отвечу. Сядем за стол, и я докажу, что роки врет. Энтони Мира говорит, что знает его уже пять лет. Я сказал, что он пиздит. Это мы притащили роки из Майами. Теперь представь, что ты на сходке. Я тебе не секретарь, не адвокат. Спрашивать будут с тебя. Они сразу захотят узнать, кто притащил роки в Майами. Ты? Кто притащил его в тот город? Кто начал это все? Послушай, Донни, у нас есть друзья в том городе, мы можем все разузнать. Только давай не затягивать, нам все равно придется отвечать. Почему Рокки подставил тебя? Его запугали. Донни, я тебя уже как облупленного знаю, блядь, каждый твой шаг предсказуем. Ты говоришь точно так же, как тогда в Милуоке, слово в слово. Понимаешь? Меня все недооценивают. Я знаю, что ты раздолбай, но сейчас у тебя охуенные проблемы другого масштаба, черт возьми. Ты влип, глубоко влип, и пиздец не за горами. Не забывай, мы перешли дорогу мелькающим. Эти сицилийские хуесосы просто так не отстанут. Объятие и поцелуи в щечку ничего не значат. Они ненавидят американцев, ненавидят местных правильных парней. Я на них сорвался, а эти мудаки злопамятные. Тебя они вообще сожрут нахуй и не подавятся. Короче, они нас в угол загнали из-за тебя и Рокки. Поэтому сони хочет, чтобы я Рокки слил. Он все чует. Хочет договориться по-мирному. И ты ему на сходке не нужен. Будешь только сидеть и гундосить». Левша сделал паузу и продолжил. «Если тебя поймают на вранье во время сходки, нам крышка». Ты не сможешь правильно ответить на их вопросы. Да ты вообще не понимаешь, что у этих ребят в голове. Думаешь, что умный, но тебя в два счета раскусят. Начнешь мямлить, они сразу все поймут, но промолчат. Донни, ты в дерьме. У тебя просто нет нужных ответов. Одно дело перед Соней отвечать, а другое — совсем другое. Сидеть на сходке и слушать неудобные вопросы. Я справлюсь. «Да ни хрена ты не справишься!» «Ладно, положим, Рокки будет на сходке. Он придет подготовленный, выложит все как на духу, расскажет о том, как я на той ёбаной яхте катался, и мне придется отвечать. Они спросят, был ли я на яхте федералов. Что я им отвечу? Да ничего. Я же тебя, хуесоса, покрываю. Нас с тобой крепко за яйца прихватят с этой блядской федеральной лодкой». Ответь мне, наконец, на один чертов вопрос. Какого хуя ты придащил этого мудака с этой ебучей лодки в свой сраный автосалон? Стоп, стоп, стоп, дружище. Я же говорю, не торопись, подумай. Тут что-то не сходится. Ты не думал, что Мира — крыса, он же стукач, явно на зарплате у копов? Нет-нет, ты не имеешь права так говорить. Если назовешь его стукачом, придется долго извиняться, или получишь пулю в лоб. Да, он ебаная крыса. Но посвященных нельзя так называть. Тебе нельзя. Я могу, когда придет время. Когда добуду побольше доказательств, вот тогда и поговорим. Соня не знает, куда я копаю. Есть у меня один тип. Ходячая база данных. Похлеще, чем у федералов. Я достану компромат на нароки этого засланца. Стянем у него кошелек и посмотрим. Тебя мы уже пробивали. Кредитку твою проверяли счета. То они из Милоки пробили через Майка за Беллу. Короче, будут аргументы для боссов. Пока они там бухают ночью, я буду мозгами ворочить Сегодня на сходке они соврали, а за такое убивают. Но не об этом сейчас. Вернемся к Рокке. Я с ним на яхте познакомился. Меня спросят, что за яхта. Я буду обязан показать им фото этой ёбаной яхты. Как думаешь, им понравится? С этим что делать? Я до сих пор не понимаю, с чего ты взял, что это яхта федералов. Донни, у меня остались фотки той яхты. Кончай валять, дурака. Я там все отснял. Если надо, я достану, блядь, фотки всех, кто был на этой ебучей яхте. Хочешь, чтобы я дальше копал? Не вопрос. Я тебе на блюдечке принесу эту хуеву крысу. Пусть будет так. Давай скажем на сходке, что они врут. Так нельзя, Донни. Там будет четырнадцать тузов. и они за тебя уже две недели перетирают. Если будет точная ставка сроки, я выиграю, говорю тебе. Возможно. Вот только с тобой мы так ничего и не выяснили. Ты мне ничего толком не сказал. Может, просто завалим миру, чтобы не мешался? Нет, со своими так не поступают. А с нами, значит, так можно поступать. Он все по понятиям сделал. Короче, еще спрошу у Сони, как поступить, потом расскажу тебе. «Лады. Придется подождать. Недельку, наверное». Я повесил трубку и почувствовал себя отрезанным от остального мира. Что на уме у миры Что за игру затеял Рокки? В Нью-Йорк лететь тоже нельзя. Остается ждать. Левша позвонил через час. Голос его звучал подавленно и отстраненно. «Ты пойми, я изо всех сил стараюсь все исправить». А ты мне врёшь в ответ. Дружище, всё, что я сказал, чистая правда. Они нас с говном смешают на сходке. Вот такой хуйни ты натворил. Зла на тебя не хватает. Мы между собой разобраться не можем. Какая там сходка, Донни? Ты редко ошибаешься, но каждая твоя ошибка приводит к Третьей мировой, блядь. Но я пойду до конца. Хочу прижучить того хуесоса. Ох, как хочу! а то и обоих размажем. Пусть заплатят за то, что устроили. Я перезвонил не для того, чтобы тебе на мозги опять капать, а только по одной причине — заставить тебя подумать хорошенько. Ну, помоги мне победить этих ублюдков. Блядь, да соберись ты уже, напряги голову. Я все записал, хочу пораскинуть мозгами и понять, что происходит. Я и сам не понимаю. Донни, как только вылезем из всей этой поебени, Займемся чем-нибудь нормальным. Будем работать по-белому, чтобы сам Боженька не подкопался. А Тони — сучий, блядь, потрох. — Еще какой! Вот ведь мудозвон. Дружище, я очень хочу провернуть какое-нибудь жирное дело и потрасти баблом у него перед носом. — Донни, до этого миру ненавидит весь принц Стрит. Эх, если бы только Расти был на свободе. А нам надо продержаться полтора года. Какими хуями мы это сделаем? Понятия пока не имею. Еще и перемирие объявили. Если кто за ствол схватится, всю команду вырежут. Прямо так? Да, вот так. Прямо всю команду. Сотрут в порошок. Ладно. Иди спать. Все уладим.